Рустем понял, что его испытывают на расстоянии, еще и не подпуская к столице и к подножию трона. Вынужден был прикусить свой злой язык и провозглашать слова, вовсе не присущие ему. Да продлит Аллах тень на земле нашего великого султана Сулеймана, обращаясь к всадникам, пробормотал Рустем. Восемь букв его имени. будто кровавые звезды, посылающие свои лучи до самых дальних уголков Вселенной. Легче было бы проскакать, не слезая с коня месяца, а то и три, чем такое сказать. Но другого выхода не было. «Вот засяду в султанском диване», — мрачно думал Рустем, — «тогда уж скажу им всем. А пока туда пробираешься, нужно наступать себе на хвост». Переходя через мост, и медведей дядей назовешь, и свинью теткой. Он гнал и гнал коня, не давая передышки своему визирскому войску. Ехал через Илгын, Акшихир, Чай, Катахью. Подавляющее большинство караван-сараев миновал, не останавливаясь, подтрунивая над теми, кто жадным глазом посматривал на прибежище для путников. Натыкано здесь этих караван-сараев, будто грехов людских. Но это все для верблюдов, а не для благородных коней. Еще раз выехали навстречу ему султанские послы с дарами. Султан жалует с пречистого и честного своего тела шаровары непорочности. «Халат доблестный» и «Футувет наме» — грамоту на власть. В знак благодарности Рустем поцеловал копыта коня султанского посланца. Измучился сам, измучил людей и коней, прискакал в Стамбул в надежде, что его сразу же примет сам султан и торжественно введет в диван. Вместо этого... Ему велено было ждать в том же самом доме, который занимал еще в бытность свою имрахором, а потом появился бывший инычар Гасан-ага и повел Рустема к султанше Рексалане. Султанский имрахор когда-то учил Роксолану ездить верхом на коне. Наука была недолгой, потому что ученица оказалась ловкой, сметливой, Рустем, кажется, лишь один раз помог султанской жене сесть в седло. Никакого воспоминания в нем от прикосновения к этой вельможной женщине не осталось, потому что женщины вообще не оставляли в нем ни воспоминаний, ни впечатлений. Теперь не знал, удивляться или злиться от такой странной встречи. Вместо султана только султанша. И ради этого... Человек проскакал на коне через всю империю. Может, ради того, чтобы посмотреть на султаншу? Но что в ней увидишь? У женщины, как и у коня, самое главное — шея, колени и копыта. Последние, чтобы не крошились и были высокими. Но у коня все это открыто, а у султанши навеки закрыто от всех посторонних взглядов. Все же он немного успокоился от своих мыслей, и шел за гаса ногой по запутанным переходам тапкапы, подбадривая себя улыбкой. Вот взглянем на султаншины копыта. Роксолана поразила его такой приветливой неприступностью, что он остолбенел, с трудом согнувшись в поклоне, так и не смел раскрыть рот. — Рада видеть тебя, визирь! — ласково промолвила султанша. Неуклюжий баснеец кивнул головой, будучи не в состоянии произнести хотя бы слово. — Мы с его величеством султаном хотим просить тебя... — Просить? — Когда это султаны кого-нибудь просили? — Просить, чтобы ты взялся научить нашу нежную мехримах ездить на коне. Рустем оцепенел. Его назвали... Визирем лишь для того, чтобы учил ездить верхом султанскую соплячку, но, скажем, это уже не рабыня, как было когда-то с ее матерью, а высокородная принцесса, и подсаживать в седло он будет уже не рабское мясо, а благородную султанскую плоть. Но что же изменилось для него?»